но все еще помнящий запах пороха, доставали из-за кромов старую форму, начищали до блеска ордена и медали, брали в руки оружие. Женщины, объединившись, организовывали пункты первой помощи в подвалах, домов и школ. Они собирали медикаменты и бинты, и воду, все, что могло пригодиться для оказания первой помощи раненым. Но что там омрачало эту картину всеобщего единства. Я стиснул зубы, вспоминая донесения о жертвах теней. Все это было результатом предательской политики Бобшильда, который допустил врага так близко к сердцу княжества. Он заигрался в политику, пытаясь удержать власть любой ценой, и позволил Лихтенштейну оказаться на грани катастрофы. «Этот вопрос придется решать радикально», пробормотал я, глядя на закатное солнце, которое, словно капля крови,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 «Пафосные, однако, эти с усмешкой произнес Браун, опуская бинокль. «Думают, что их стены спасут, глупцы!» Он повернулся к адъютанту и отдал приказ. «Передайте командиру танкового батальона, чтобы развалили стены к чертям, и артиллерия пусть тоже поддержит!» «Есть, господин генерал!» — отчеканил адъютант и поспешил выполнить приказ.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 Медленно развернулись и полетели обратно. Один в сторону полевого штаба, который обеспечивал связь, второй к громоверцу, а третий — третий был направлен на него. Это было последнее, что увидел генерал-лейтенант Рудольф Браун. Австро-венгерские войска накатывали на границу Лихтенштейна. Тысячи солдат, сотни танков и боевых машин, артиллерийские батареи.